Спустя три дня после посиделок в честь новообретенной машины, которую Дана сходу ласково прозвала Монстрик, в деревню вкатился странный конвой. Два уже всем знакомых Тигра и Покемон, псевдоброневик на базе Урала. Менявший ступеньку на крыльце Матвея, услышав гул моторов, отложил молоток и, подумав, надел на себя ремень с пистолетом. Потом, заметив, что машины медленно движутся вдоль центральной улицы, словно пассажиры ищут кого-то, Он прошел в дом и, достав из ящика комода трофейный грач, сунул его за пояс сзади. Под куртку. 17 патронов в граче и 18 в гюрзе позволяли ему чувствовать себя уверенно. Стрелять с двух рук его научили давно, а на любой выстрел на территории деревни моментально соберется вся группа. Встав на крыльце, проводник насторожно наблюдал за приближающейся колонной. Рой, выйдя на крыльцо, покосился в сторону машин и, старательно принюхавшись, не спеша спустился во двор. «Ты бы ушел за сарай, приятель», — негромко сказал Матвей. «Зачем?» — задал пес свой любимый вопрос. «Не нравятся мне эти гости. Посмотри на них из-за угла, и если услышишь плохие мысли, сразу скажи мне», — попросил проводник. «Скажу», — ответил пес, уходя за угол. Колонна подошла к дому проводника, и головной тигр притормозил, мягко качнувшись, и из распахнувшейся двери вылез невысокий, пузатый, стриженный на мужчина в камуфляжной форме. Подойдя к калитке, он внимательно посмотрел на неподвижно замершего проводника и, слечив оригинал с фотографии, зажатый в кулаке, спросил. «Матвей Беркутов?» «Допустим», «Да, — коротко ответил проводник. «Ты мне тут гонор свой не показывай», — неожиданно разозлился мужчина. Спрашивай, так отвечай, как положено. И что за вид? Почему не застегнутый, не бритый? Где собака?» «Пошел нахер отсюда», — не повышая голос, ответил Матвей, чувствуя, как начинает звереть. «Что ты сказал?» – завопил мужик, моментально покраснев, словно свекла. «Повторяю для глухих. Пошел нахер!» – все тем же ровным тоном повторил проводник. Из остановившихся следом за главным тигром машин выскочили восемь автоматчиков. Но потому что моторы всех машин продолжали работать, Матвей понял, водители остались на своих местах. Мужик, приободрившись при виде вооруженной поддержки, решительно толкнул калитку и, войдя во двор, спросил. «Где собака?» Ты плохо слышишь, козел? Пшел вон со двора и свору свою забирая, пока последние мозги по асфальту не расплылись, зарычал в ответ проводник. Так, бойцы, оно ну объяснить этому уроду, кто тут главный, неожиданно приказал мужик, отступая в сторону и придерживая калитку, чтобы солдаты могли беспрепятственно вбежать во двор. Только имейте в виду, он нам живым нужен, хоть и не очень целым. Сообразив, что теперь осталось только драться, Матвей выхватил из кобуры гюрзу, и первые два человека в цифровом камуфляже отлично подогнанной экипировке рухнули, едва успев вступить во двор. Плавно смещаясь приставными шагами, скользя подошвами по полу, чтобы не споткнуться, проводник привычно переводил ствол пистолета, тратя на каждого из приехавших не больше одного патрона. С расстояния до 30 метров он выбивал на стрельбище 10 из 10, даже толком не проснувшись. Тренироваться серьезно он начал еще во время службы в СКС, а попав под команду генерала и начав плотно общаться с бойцами спецназа, стал отдавать этому занятию по несколько часов ежедневно, стараясь соответствовать общему уровню. И вот теперь эта подготовка могла спасти ему жизнь. Не ожидавший такого ответа нападавшие, испуганно шарахнулись обратно к машинам, но Матвей уже не собирался останавливаться. Чувства, мысли, эмоции – все отключилось – утонув в потоке ледяной, раскаленной до кровавого тумана в глазах ярости. Проводник словно танцевал по двору, постоянно смещаясь из стороны в сторону и стреляя бессистемно. Туда, где кто-то попытался поднять оружие. В покемоне кто-то зашевелился, Матвей стремительным рывком ушел к углу сарая, готовясь бежать вокруг дома, чтобы, попав вовнутрь через окно, добраться до автомата. Но резкие хлопки пистолета разом перекрыл грохочущая очередь, и грузовик моментально покрылся сетью дыр. Сместившись еще немного, Матвей краем глаза успел заметить Володю, который незаметно подобрался к стоявшему на улице козлу и, усевшись за пулемет, внес свои коррективы в перестрелку. Босовитая очередь утеса прошлась по всем машинам, а проводник, всадив очередную пулю в горло невовремя высунувшегося автоматчика, сменил позицию. После стремительной перестрелки в живых осталось трое – два стрелка и командовавший ими мужик. Стрелков в короткую очередь снял Володя, а у мужика угомонил Матвей, прострелив ему левое колено. Команда Матвея, выскочив из переулков, блокировала машины. Только теперь, немного успокоившись, проводник понял, почему они не вступили в драку все сразу. Ветеранам пришлось оббегать место схватки огородами, чтобы зайти противнику в тыл. Стремительно распахивая с машин, бойцы вышвыривали на землю всех, кто там находился, заканчивая спор контрольным выстрелом. Вскоре из всей прибывшей команды живым остался только мужик с прострельным коленом. Держась за пострадавшую конечность, лысый катался из стороны в сторону, протяжно воя на одной долгой ноте. Подойдя к нему, Матвей жестко придавил наглеца берцам к асфальту и, слегка наклонившись, спросил: Ты кто такой, мразь? Полковник Шишковский! прохрипел раненый. Что за полковник, откуда? продолжил допрос Матвей, еще сильнее наступая на противника. Из центра! «Зачем приехал?» «За тобой, и за собакой. Вы хоть знаете, кого в Покемоне убили? Вас теперь даже на Северном полюсе найдут. Вы трупы, все!» — хрипел пленник, пытаясь запугать бойцов. «А кто сказал, что это мы вас убили?» — зловеще спросил Матвей. «Вас в лесу убили». Выстрел в наступившей тишине прозвучал особенно резко. «Грузим всех в грузовик, вывезем старую балку и раскидаем, словно засаду попали. Тела обыскать, берем все, что самим пригодится, может». «А техника?» – спросил Вадим. «Трофей? Легенда такая. Были на отдыхе, услышали пулеметную стрельбу, сорвались на проверку. Когда подъехали, эти уже были двухсотые. Мы пошли по следам. Банду догнали уничтожили, трупы бросили в лесу. Технику, как бесхозную, оставили себе. Этих сейчас в балке прикопаем и пусть доказывают, что все не так было». Хищно усмехнувшись, сказал проводник. Толково. А что тут вообще было? С чего они вдруг на тебя поперли? Спросил Макс, задумчиво разглядывая экипировку погибших. Кому-то в центре захотелось на меня лично взглянуть. Но вот только просить эти граждане совсем не умеют. Ну, значит, им же хуже. Равнодушно пожал плечами Володя. Бойцы начали грузить тела в кузов грузовика, когда от КП на краю деревни послышался рев мотора и к месту стычки подлетел Тигр Лоскутова. Машина еще не успела полностью остановиться, а двери уже открылись, и генерал, выскочив на улицу, расстроенно выругался. Следом за Лоскутовым из машины выпрыгнул уже знакомый Матвею генерал из центра и, подойдя к бойцам, только удрученно покачал головой. «Не успели», — развел руками Лоскутов. «Что за дурацкая манера палить во всех, кто не нравится?» — возмутился приехавший с ним генерал. «Так это они в меня палить начали, когда я их подальше послал», — пожал плечами проводник. «Не подри мне мозги», – отмахнулся офицер, Ты им живой нужен был». «Сначала да, а потом они почему-то решили, что могут на меня безнаказанно руку поднять», – равнодушно пожал плечами Матвей. «Куда вы их собирались?» – помолчав, спросил Лоскутов. «В старой балке закопаем, кому надо, пусть ищет». «Небось и легенду уже придумали?» – спросил генерал из центра, бледно усмехнувшись. «Они на базе были?» – вместо ответа спросил проводник. «Нет, сразу сюда поехали». Вот и славненько, сейчас мимо КП проедем, чтобы все видели, что гости свалили, и можно будет сказки рассказывать. За КП не волнуйся, там мои люди сидят, — отмахнулся Лоскутов. Вот даже как. А как, по-твоему, я узнал, что в деревне гости? — усмехнулся генерал. Что скажешь, Рома? Знаешь, это, наверное, судьба, — подумав, неожиданно сказал генерал из центра. Где один, там и остальные. Тем более, что наши звездные гости неожиданно зашевелились, — добавил он, ткнув пальцем в небо. «Считаешь, пора начинать?» – вопросительно выгнул бровь Лоскутов. «Не так сразу», – покачал головой генерал. «Дождемся, когда гости высунутся. Тогда всех и накроем. Разом». «Понял», – коротко кивнул Лоскутов и, повернувшись к проводнику, добавил. «Значит так, убирайте отсюда эту грязь и никому ни слова. Для вас их вообще здесь не было. Остальное мы сами сделаем». «А кто это вообще такие?» – неожиданно спросил Матвей. «А тебе-то какая разница?» «Особенно теперь», – удивился Лоскутов. Да так, знать хотелось бы, кого упокоил. Что называется, для коллекции, пожал плечами проводник. Ну, если для коллекции, то вот этот Пузан, полковник Шишковский, личный порученец генерал-полковника Молчанова, так сказать, доверенное лицо по особо мерзким делам. Сволочь, каких поискать. А вот и сам Молчанов. Их сиятельство изволили в народ выбраться. На сафари, так сказать. С презрением ответил генерал из центра, тысяча пальцем в каждого названного. А «Чего они сюда приперлись? Зачем им потребовались мы с Роем?» — не унимался Матвей. «В центре знают о ваших способностях, и, похоже, решили использовать их в своих целях», — скривился генерал. «Ну, значит, правильно, что прикончили», — решительно кивнул проводник. «Где Барбост твой? неожиданно спросил Лоскутов, оглядывая двор. «Я его перед самым их появлением за дом отправил», — быстро ответил Матвей, оглядываясь и мысленно окликая пса. «Ройка, ты где, приятель?» «Здесь», — последовал короткий ответ. «Жив, курилка!» – радостно улыбнулся Матвей, бросаясь за угол дома. Все собравшиеся во дворе дружно последовали за ним, едва оказавшись на заднем дворе, также дружно замерли, рассматривая открывшуюся картину. Огромный пес сидел над двумя телами, валявшимися сломанными куклами. Кровь из порванных глоток медленно стекала в дренажный жолоб, опоясывающий дом. Вскинув испачканную красным морду, пес облизнулся, и, глядя проводнику в глаза, сказал, «Они хотели обойти тебя сзади». «Я не пустил». «И правильно сделал. Молодец!» Похвалил его Матвей и, зачерпнув старым ковшом воды из бочки с дождевой водой, принялся смывать кровь с морды пса. Генералы, переглянувшись, только неопределенно пожали плечами. Заметив их жест, Матвей выпрямился и, отряхивая руки, спросил. «Что-то не так, господа офицеры?» «Да вот смотрю на это безобразие и думаю, а что будет, если ему волю дать?» задумчиво протянул генерал из центра. «Куча трупов», — равнодушно пожал плечами проводник. «Так получается, что он у вас людоед?» «С чего это?» — не понял Матвей. «Из-за этих уродов, что ли?» «Ну, говорят же, что если собака попробовал человеческой крови, то уже не остановится». «Бред сивой кобылы», — отмахнулся Матвей. «Для хищника нет разницы, чья именно эта кровь. Главное, чтобы она вообще была. А на человека они начинают охотиться только потому, что это самая легкая добыча». Я не говорю о больных или раненых животных, это отдельная тема. А так, если здоровый зверь начал охоту на человека, значит понял, где не нужно сильно напрягаться. А уж такие вещи они понимают быстро. Выходит, все легенды про людоедов только легенды, уточнил Лоскутов. Ну, случаются, конечно, аномалии, но не часто, покачал головой проводник. Значит, вы не опасаетесь, что однажды он бросится на кого-то в деревне, не отставал от проводника генерал? «Я знаю, что просто так он никого не тронет», – чуть ли не по слогам ответил Матвей. «Ладно, вам виднее», – согласился генерал с неожиданной готовностью. Тем временем бойцы быстро избавили тела от всей экипировки, оружия и всех мелочей, по которым убиенных можно было бы идентифицировать, и, погрузив в садовую тачку, повезли к грузовику. Вскоре перестрелки напоминали только разбросанные по двору пистолетные гильзы и пятна крови на асфальте. Черпая ведром из ближайшей бочки, проводник принялся замывать кровь, пока она не свернулась. Володя, которому трудно было поднимать тяжести из-за ранения в живот, принялся собирать гильзы, а Вадим взялся отгонять трофейную технику. Через час все было убрано. Володя, подойдя к Матвею и задумчиво подкидывая на ладони пару стрелянных гильз от пулемета, проворчал. Вот, а говорил, что утес на машине не нужен. Пригодился. Да уж, пригодился, растерянно кивнул проводник. — Запомни, сержант, оружие — твой первый друг, и лишним оно не бывает. Никогда. — Чего это тебя на философию потянуло? — удивился проводник. — Муторно, — неожиданно признался стрелок. — Попросил генерала один АГС на твоего козла. — Связи не понял, — откровенно признался Матвей. — Тебе муторно, а я должен гранатомет добыть? — У меня перед ранением так было, потому и прошу АГС достать. Похоже, опять в крутую заваруху влезем, — пояснил Володя. — Он теперь понял, кивнул проводник, добро, будем на базе, спрошу. Только проси тридцатку, у семнадцатого отдача больно жесткая, быстро добавил Володя. С улицы их окликнули, и вскоре вся команда отправилась избавляться от улик и тел. Это неожиданное приключение прошло удивительно незаметно. Даже наблюдательная Дана не обратила внимания на несколько влажных пятен на асфальте рядом со своим забором. Еще через три дня Матвей получил у генерала требования на склад для получения автоматического гранатомета и направление в питомник, где ему обещали оказать всяческое содействие в подборе подходящей суки для Роя. Обрадовав Володю, Матвей дождался выходного дня Даны и, посадив ее и Роя в машину, отправился в питомник. Кинологический питомник расположили недалеко от базы, в лесу. Небольшие вольеры, примерно 2 метра на 2, прочные, сбитые из толстых досок будки и трехметровый бетонный забор по периметру с колючей проволокой по краю. И вот и все хозяйство. Кухню свою решили не строить, пользуясь одной из столовых на базе. Как объяснил Матвею генерал, так было проще контролировать расход продуктов и быть уверенным, что готовые хряпы для собак не отправятся на сторону. Заправляли в питомнике пять энтузиастов, слишком старых, чтобы нести службу в строевых частях. но еще достаточно крепких, чтобы справиться со сворой крупных собак самых разных пород. К удивлению проводника, выяснилось, что в питомнике содержали только породистых собак. Это было единственное по всей стране место, где старательно блюли чистоту крови и линии разведения. Внимательно выслушав рассказ Лоскутова, Матвей одобрительно кивнул и, перечтя полученный документ, бережно спрятал его в нагрудный карман. «Одного щенка я у тебя заберу», – неожиданно сказал Лоскутов. Уверенный, — осторожно спросил проводник, — это не так просто, как кажется, особенно пока кутенок маленький. Справлюсь. В крайнем случае, вы с Данкой поможете, это не оговаривается, — резко сказал генерал. Вам решать, — удивленно покачал головой Матвей. Добравшись до питомника, проводник предъявил приказ на КП и, взяв Роя на поводок, оказался в святая святых питомника. Встретивший их пожилой мужчина с широкой окладистой бородой, первым делом внимательно осмотрел пса. и, одобрительно покивав головой, проворчал. «Хорош, паршивец, хорош. На племя собираешься, суку, брать?» «Обязательно», — коротко кивнул Матвей. «Есть у меня пара собак», — задумчиво потеребил бороду мужик. «Только пара», — удивился Матвей. «Неужели всех на границу отправили?» «Не совсем», — мрачно поморщился бородач. «В начале войны много собак погибло просто так. Случайно». Потом, когда СКС появилась, ради щенков собак вязать начали, как бог на душу положит. Главное количество. Вот и испортили почти весь племенной материал. А эти, тут он ткнул пальцем себе за спину, из чистокровных. Никаких внеплановых вязок. То, что тебе нужно. Отлично. Давай посмотрим на них. Решительно кивнул Матвей. Мужик провел их коридорами между вольерами и, дойдя почти до забора, остановился. Похлопав ладонью по углу двери вольера, он коротко свистнул. и из будки нехотя вылезла крупная молодая сука Ротвиллера. Увидев Роя, она насторожилась и, пружинисто подскочив к сетке, глухо зарычала. Рой не спеша уселся и, склонив голову набок внимательно уставился на новую знакомую. — Как ее зовут? — спросил Матвей, рассматривая собаку. — Эльза, чистая немка, — с нескрываемой гордостью ответил бородач. — Агрессивная? — Есть, маленько скривился мужик. — Как управляется? — Если честно, то тяжело, упрямая, как и шаг. Откуда она у вас? Повернулся Матвей к мужику. Приятеля моего псина. Погиб он. Я ее у развальни его дома нашел. Кожа до да кости. Думал, не выхожу. Ничего, оправилась. Вон, какая красавица получилась. Вот только с подчинением у нее действительно проблема. Меня еще кое-как слушается от посторонних. Словно в подтверждении его слов, Эльза вдруг сорвалась с места и, прыгнув прямо на сетку, попыталась дотянуться до Матвея. Ожидавший чего-то подобного, проводник не отшатнулся. Положив обе ладони на сетку, он присел на корточки и, заглядывая собаке в глаза, тихо проговорил. «Ну что ты злишься, девочка? Я ведь не драться к тебе пришел. Что с тобой такое случилось?» Она скучает. Получил он неожиданный ответ от Роя. «По хозяину?» На всякий случай уточнил Матвей. «Да». «Посмотрим на вторую собаку?» «Да». Но где вторая сука?» Спросил проводник, поднимаясь. «Там, за углом. Эльза ее почему-то терпеть не может», — вздохнул бородач. Они перешли ко второму вольеру, и мужик, также свистом вызвав из будки собаку, негромко сказал. «Это Тейлор. Тоже немка, но на постарше, Эльза досталась мне случайно. На дороге твари машину с беженцами обстреляли. Хозяев убило, а ей левое бедро опалило. Залечил, но она какой то угрюмой стала. С послушанием все отлично, но как-то механически, словно на автомате. Такое впечатление, что где-то в облаках витает». «Если честно, для племени я бы Эльзу рекомендовал». «Это ему решать», — ответил Матвей, кивая на Роя. Сука подошла к сетке вольеры и принялась с интересом рассматривать Роя. Сам Матвей, присев на корточки, осторожно погладил пса по шее, одновременно спросив, «Которые из них тебе больше нравится?» «Это», — коротко ответил Рой, «та слишком злая. Она злится на всех и не хочет слушать. Она думает, что все виноваты, что ее хозяина убили». «А это как думает?» – с интересом спросил проводник. «Она видела, кто убил ее хозяев, и она хочет воевать, она хочет убивать врагов. Поэтому выполняет все команды. Да, она показывает, что умеет работать, но хочет добраться до жидких». «А ты не думаешь, что она решит убежать, когда окажется в деревне?» «Зачем?» «Чтобы искать жидких. Я показал ей, откуда они пришли». «И что?» «Она не верит, что они пришли с неба. Говорит, я хочу обмануть ее, чтобы заставить подчиняться тебе». «И как ее можно убедить?» «Помоги мне», – неожиданно попросил Рой. «Как?» «Я покажу ей то, что было с нами. Это есть в твоей голове. Нам нужно слияние», – ответил пес и, повернувшись, ласково лизнул его в лицо. «Ты уверен, что это нужно?» – осторожно спросил Матвей, вспомнив, как тяжело бывает после такого единения. «Да». иначе она не поверит мне и не будет слушаться тебя». «Хорошо, только нужно сделать так, чтобы этот бородатый ничего не понял», вздохнул Матвей. «Отошли его. Скажи, что я буду с ней знакомиться, а вы просто будете ждать», — посоветовал пес. «Ладно, попробую», — кивнул Матвей, выпрямившись, сказал, поворачиваясь к хозяину питомника. Похоже, Рой решил остановиться на ней. Мы попробуем войти в вольеры, и познакомиться поближе. В общем, если у вас есть дела, то можете идти. В любом случае, если они не поссорятся, мы зайдем к вам, чтобы бумаги оформить. Хорошо, как раз пора кормить начинать. А рук не хватает. Вздохнул Бородач и развернувшись, тяжело затопал в сторону конторы. «Он думал заставить тебя работать», — с усмешкой сказал Рой. «Он не слышит тебя?» «Нет». «Тогда начинай». сказал проводник, открывая дверцу вольера и входя внутрь. Рой проскользнул вперед, моментально оказавшись между проводником и собакой. Матвей прислонился спиной к сетке и, прикрыв глаза, позволил псу завладеть собственным сознанием. К его собственному удивлению, на этот раз все проходило очень спокойно. Никаких головных болей, приступов ярости и головокружения. Только звуки и запахи вдруг стали ярче и четче. Сколько это длилось, проводник не знал. Из этой нирваны его вывел усталый голос пса. «Все, Матвей, я показал, что хотел». Проводник открыл глаза и первым делом кинулся к Рою. Пес лежал на песке вольера, тяжело дыша и вывалив на сторону сухой язык. Сняв с пояса флягу, Матвей напоил его и, дав отдышаться, спросил, поглядывая на растерянно сидящую суку. «Получилось?» «Да, она поверила. Она поедет с нами?» «Да, но ее нельзя брать в бой. Она не умеет искать и правильно говорить». «Правильно говорить?» удивленно переспросил Матвей. «Ты не слышишь ее, а она меня. Очень плохо». «Это можно исправить?» не понял Матвей. «Можно, но это очень трудно». «И ты знаешь как?» не унимался проводник. «Знаю. Плохо», нехотя ответил Рой. «Ты не хочешь этого делать?» догадался Матвей. «Я не знаю точно, как правильно сделать. Это может быть больно, и потом будет трудно думать», попытался объяснить свои опасения пес. «Понятно. Ты не уверен в результате», понимающе кивнул проводник. «Ребята, этот театр масок долго еще продолжаться будет?» неожиданно прервала их беседу Дана. «Сидите, пялитесь друг на друга и только головами киваете». правда, домой пора», опомнившись, проворчал Матвей, снимая с крючка поводок для Тейлы. Сука спокойно позволила ему прицепить поводок к кошенику и вышла из вольера. Старательно обнюхав дану, она тяжело вздохнула и, повернувшись к рою, взглянул на него долгим, вопросительным взглядом. Что с ней, чего она хочет? спросил Матвей, заметив ее взгляд. Спрашивает, кто она такая, ответил Рой, повернувшись к Дане. Объясни ей, только объясни правильно, я не хочу ее убивать, если она вдруг бросится на девушку, жестко сказал Матвей. Она не бросится. — уверенно ответил Рой. Словно в подтверждение его слов, Тейла обошла Дану и, сев слева от нее, лизнула в подставленную ладонь. Одобрительно кивнув, Матвей улыбнулся подруге кивая на соку, сказал. «Похоже, ты обзавелась подружкой». «Дана ей нравится», — подтвердил его слова Рой. «Ты ей нравишься», — перевел проводник. «Она мне тоже», — улыбнулся в ответ Дана, погладив Тейлу и ласково почесав ее за ухом. В ответ сука привалилась плечом к бедру девушки и старательно потёрлась головой о её колено. «Ну вот, мир, дружба, жвачка. Поехали домой», – рассмеялся Матвей и, поцеловав подругу, направился в контору. Оформление документов не заняло много времени. До военной базы данных были уничтожены, поэтому эту пару было решено взять как родоначальников в новом начинающем оживать мире. Отдавая бумагу, Бородач долго мялся, потом, решившись, попросил. все-таки хотел повязать Эльзу с вашим зверем. Может, больно хороша, сука. Может, после родов успокоится. Ну, где нас искать, вы знаете, пожал плечами Матвей. А сука и вправду хороша. Щенки от нее крупные будут. А вот насчет спокойствия я не уверен. С ней серьезно работать надо. Вот и я о чем, радостно подхватил бородач. Надо, значит, поработаем. Так мы договорились? Я же сказал, пожал плечами Матвей. Погрузив собакой подругу в машину, Он сел за руль и, запустив двигатель, повел машину в сторону деревни. «Пора им отдельную жилплощадь строить», усмехнулась Дана, оглядываясь на собак. «Никаких вольеров», решительно отказался Матвей. «Собаки будут жить в доме». «Так категорично», удивилась девушка. «Так у нас будет более плотный контакт, и ты быстрее научишься понимать ее», пояснил проводник. «Знаешь, почему бородач никак не может тусуку пристроить?» И Пуркуа с интересом протянула Дана. Он ею не занимается. Кормит иногда, выгуливает, но не занимается. Потому она злится на весь свет. Была единственная, а стала одной из многих. Да, я бы тоже при таком раскладе взбесилась. Подумав, согласилась девушка. Вот поэтому и говорю, никаких вольеров. Все делаем вместе. Можешь даже на работу ее с собой брать. И вам полезный мест покоя не будет. Не поняла. А вот с этого места поподробнее, насторожилась Дана. С чего это ты вдруг начал за меня беспокоиться? Слухи непонятные ходят. Ушел от прямого ответа Матвей. «Объясни», – потребовала девушка. «Есть данные, что вроде как новые банды появились». Отец сказал, – не отставала девушка. «Непроверенная информация, но рисковать тобой я не могу и не хочу». «Думаешь, она станет меня защищать?» – задумчиво спросила девушка. «А вот это только от тебя зависит», – наставительно ответил Матвей. «Станешь ей не просто хозяйка настоящим другом, она за тебя и вагонию в воду кинется». — А нет, не обижайся. — А как же собачья верность и преданность? — Верность появляется, когда ты кутенка от матери берешь и поднимаешь его, заменяешь ему и маму, и папу, и всех остальных родственников. Вот тогда пес за тебя любого порвет. — Думаешь, у меня получится? — растерянно спросила Дана. — Должно. Она тебя выбрала. Контакт у вас состоялся. Да и она хорошо помнит, что с бывшими хозяинами случилось. Так что теперь все от тебя зависит. — Ну вот. Ни с того ни сего вдруг кинологом стала, развела руками девушка. «Ну, до кинолога тебе, как до Пекина в позе ротного пулемета, а вот то, что она тебя выбрала, для меня самого неожиданность». «Ее первым человеком тоже самка была», — коротко пояснил Рой, сунув огромную башку между сиденьями. «Домой приедем, расскажешь нам все о ней», — подумав, сказал Матвей, мимоходом погладив его. Очередное совещание верховных управляющих состоялось накануне высадки десантников-тактов на поверхность планеты. Вооруженные и экипированные по самому последнему слову науке и техники Леобов они являли собой грозное зрелище. Влившиеся в ряды гвардейцев спасенные особи значительно усилили ряды десанта, ведь они изначально были подготовлены для ведения боевых действий на планете. Внимательно оглядев ряды тактов, первый управляющий усилием воли вытянулся вертикально – и, вскинув зрительный рецептор, сказал: Нашей воле вы получили второй шанс. Так докажите, что расы лиобов нечто большее, чем собранные все вместе расы низших, обреченных вечно жить в одном и том же виде. Убивайте, жгите, громите, делайте все, что вздумается, но заставьте содрогнуться их всех. Напугайте низших, заставьте их бояться вас, бояться по-настоящему, так, чтобы их потомки вздрагивали, даже когда случайно посмотрят на звезды. Вы готовы разорвать их? Ответом ему послужил яростный ментальный рев готовых на все тактов. Вернувшись в исходное состояние, первый управляющий дождался, когда вопль стихнет, и одним ментальным приказом распахнув сразу все ворота шлюзов, скомандовал. «Вперед! Принесите нам их шкуры! Только шкуры!» Ряды десантников дрогнули, и посадка в боты началась. Дождавшись, когда последний такт скроется в шлюзе, Первый управляющий закрыл за ними ворот и, оглянувшись на стоящих рядом управляющих, сказал «Ну вот, теперь осталось только дождаться результата. Сейчас они высадятся на поверхность и начнут делать то, что должны были сделать раньше. Эта планета будет принадлежать нам». "Но «Ну, ты сам говорил, что сейчас мы не готовы к войне», задумчиво протянул третий управляющий. «Нам нужно время, чтобы увеличить количество особей и оснастить их по последнему слову техники». «Этим вопросом уже занимаются, но сейчас там, внизу, будет заложена основа нашего господства над этим миром», непреклонно ответил первый управляющий, принимая позу абсолютной уверенности. «Мы рады, что ты так уверен в своем решении», — сказал пятый управляющий, развернувшись, направился в личный отсек. Огромный корабль вздрогнул, когда магнитные катапульты выбросили в объем десантные боты. Пять десятков десантных кораблей полыхнули вспышками плазмы. и, разойдясь в стороны, легли на свой вектор посадки. Уравняв скорость со скоростью вращения планеты, они начали снижение, когда на самом большом континенте вдруг начали появляться вспышки взлетающих объектов. Вернувшийся в зал наблюдения, управляющий ментальным усилием максимально приблизил изображение на экране и попытался рассмотреть место, с которого был произведен один из запусков, но ничего, кроме разбитой дороги и мелькнувшего грузовика, не рассмотрел. Как такое может быть? Взревел он, разворачиваясь всем телом к двум вошедшим управляющим. Запуск ракет производится со стационарного пускового комплекса, а здесь только разбитая дорога. Значит, аборигены нашли способ производить запуск при помощи передвижного комплекса, или ты увеличил не тот участок, ответил шестой управляющий, не отводя зрительных рецепторов от экрана. Чтобы преодолеть притяжение планеты, требуется огромная мощность двигательной системы. что значительно сокращает количество заряда в одной ракете. «Эти данные получены от нашей разведки, но теперь я вынужден не доверять тому, что они привезли», мрачно протянул первый управляющий, принимая позу глубокой задумчивости. «Неосклонен думать, что они изучили не все образцы оружия аборигенов», ответил шестой управляющий, продолжая манипулировать экраном. Внезапно включенный на максимальное приближение экрана зарела ярчайшая вспышка, заставивший всех находившихся в зале сжаться и спустить ментальный крик боли от ожога зрительных рецепторов. Придя в себя и избавившись от боли, управляющие дружно уставились на тактический монитор, где мерцающим маркером был отмечен каждый стартовавший с корабля бот. Маркеры гасли один за другим, заставляя первого управляющего буквально рычать от ненависти. Аборигены оказались не так просты, как казалось в начале, а главное, они умели учиться. Поверхности планеты достигли всего два десятка ботов, но и это не принесло радости. Уже на планете их продолжали уничтожать. Экран наблюдения позволял рассмотреть, как к месту посадки почти каждого бота неслись колонны тяжелых бронированных машин, на полном ходу выбрасывавших в цель снаряды, буквально разрывавшие борта ботов. Осколки этих снарядов выкашивали так в десятками. Глядя на это уничтожение, верховные управляющие буквально бурлили от злости. Их тела колыхались и ходили ходуном, словно в каждого воткнули по мощному кипятильнику. Увидев пять маркеров на тактическом мониторе, первый управляющий завопил. «Немедленно свяжитесь с ними, передайте пусть движутся вперед, уничтожая все на своем пути. Выжигать все живое до последнего детеныша!» Приказ был немедленно передан выжившим тактам, и десантники, покинув боты, развернули широкой цепью, двинувшись в сторону людских поселений. От выживших тактов вскоре пришел сигнал, что во всех встречных поселениях им оказывали ожесточенное сопротивление. Было много потерь, но первый управляющий не собирался останавливаться. Более того, не оборачиваясь к остальным, он приказал звенящим от напряжения голосом. Никого не возвращать до тех пор, пока приказ не будет исполнен. Этот континент должен быть выжен до тла. Ты хочешь применить орбитальное орудие? Не понял шестой управляющий. Нет. После долгой паузы ответил первый. «Для этого еще рано. Посмотрим, что сделают аборигены». «Они и так уже много сделали», — мрачно выдохнул четвертый управляющий. «Звери! Тупые, упрямые звери! А зверей нужно усмирять!» — злобно прошипел первый управляющий, принимая позу раздражения. «У нас нет на это сил. Сумевшие высадиться так-то не смогут выполнить приказ. Их слишком мало». К тому же более мощные излучатели быстрее разряжают накопители, а сменить их быстро в условиях боя невозможно. Для этого нужно время. Медленно, словно проговаривая мысли вслух, проговорил шестой управляющий. «Что ты предлагаешь?» – мрачно спросил первый. Вывести их оттуда – это наши гвардии, лучшие особи, выведенные и подготовленные для нашей охраны. Их нужно сохранить для увеличения популяции». Придет время, и мы вернемся сюда, чтобы стать хозяевами этой планеты, а сейчас нам лучше отступить. Пусть жгут, пусть сожгут столько, сколько смогут сжечь, и только после этого я прикажу забрать их с планеты, упрямо ответил первый. Понимая, что спорить с ним, когда он в таком состоянии бесполезно, остальные управляющие дружно развернулись и покинули зал наблюдений. Устраивать свару ради нескольких тысяч боеособей, пусть даже гвардейцев, они не собирались. Первый управляющий решил взять управление данной операцией на себя, значит и вся ответственность ложится именно на него. Им же предстояло обдумать кандидатуру, которая займет освободившееся место. Ведь в случае полного провала акции устрашения первому управляющему придется закончить свои дни в зале чести. И тогда второй станет первым, третий вторым и так далее, пока не сдвинется вся иерархическая цепочка. А Свободное место сможет занять тот, кому остальные управляющие окажут такую честь и позволят войти в список избранных. Замерев перед монитором наблюдений, первый управляющий насторожно следил, как такты вступают в бой. Часть его зрительных рецепторов была направлена на тактический монитор, и отдельная часть сознания хладнокровно фиксировала, как один за другим гаснут маркеры на тактическом мониторе. Аборигены действительно умели учиться. Даже самое мощное оружие тактов уступало примитивным орудиям местным, нанося ли обам раны, от которых не было спасения в условиях ведения боя. Время шло. Бой длился, а продвижения десанта все не было. Такты завязли в позиционной схватке. Аборигены подтягивали к месту боя все новые силы, пуская в ход очередное оружие. Только теперь первый управляющий вдруг осознал, в какую авантюру ввязался, оперевшись на непроверенные данные разведки. Оружие, которое Лиобы так высокомерно называли примитивным, было прекрасно приспособлено для боев в условиях местной атмосферы. И это оружие сейчас уничтожало цвет расы Лиобов, равнодушно смешивая его с грязью. Вздрогнув всем своим желеобразным телом, первый управляющий отступил от монитора наблюдения, медленно покинув зал. Теперь он мог идти только в одну сторону. В зал чести. Это было его последней игрой, и он ее проиграл. В ту ночь они оба, и Матвей, и Рой с самого вечера не могли найти себе места. Состояние передалось и Дани, с Тейлой. Наконец, устав бродить из угла в угол, проводник связался по короткой связи со своей командой. Как выяснилось, опытным бойцам тоже не спалось. Чуйка, шестое чувство, интуиция, можно называть это как угодно, но именно это предчувствие заставило их всех собраться во дворе дома проводника и, усевшись на крыльце, мрачно курить то и дело, поглядывая в чернильно черное небо. «Мужики, вам не надоело дурю маяться?» – неожиданно спросила Дана, которую состояние общей нервозности уже довело до белого коленя. «Прости, малыш, но тут что-то не так», – тихо вздохнул Матвей, закуривая новую сигарету. «Что именно? Ночь как ночь. Что в ней особенного?» – не унималась девушка. «Это трудно объяснить», – вступил в разговор капитан Васильев. «Мы просто знаем, что что-то не так». Услышав его ответ, Дана ненадолго замолчала, пытаясь осмыслить ответ. На ее глазах жена капитана, Зоя, тоже пыталась загнать мужа домой, но, едва увидев мрачно насупившуюся команду, замолчала, махнув рукой, ушла. И вот теперь ей самой предстояло решить, как поступить. Остаться с приятелем, другом, мужем, если угодно, и показать себя настоящей боевой подругой или отправиться спать, как привычная ко всему жена. Ее сомнение разрешила Тейла. Подойдя к девушке, сука мягко подтолкнул ее к крыльцу, едва не спихнув в траву. Ухватившись за косяк двери, Дана едва удержалась на ногах, но, подумав, решительно уселась на ступеньку рядом с Матвеем. «Шла ты спать, малыш», – прошептал проводник, обнимая ее за плечи. «Потом высплюсь, посижу пока с вами». «А стоит ли? Мы ведь и сами не знаем, что из всего этого выйдет», – грустно улыбнулся Матвей. «Стоит», – подумав, кивнула Дана. «С ума поодиночке сходит. Хором это делать как-то не принято. Значит, вы действительно что-то чувствуете». Вот и проверим, что называется проведен эксперимент в полевых условиях. Не люблю это слово, — скривился Матвей. Извини, — спохватилась девушка и быстро поцеловала его. Ничего, — улыбнулся Матвей, возвращая ей поцелуй. Я вот... Договорить он не успел. Ночную тишину на деревне разорвал вой тревожной сирены. Дождались, с какой-то злой радостью выдохнул Макс, вскакивая на ноги. Спустя три минуты вся группа неслась в сторону базы. Головной машиной шел БРДМ, следом за ним, не включая фар и ориентируясь только на крошечные габаритные огни, несся насквозь переделанный козелок. Рядом с Матвеем сидела Дана. Собаки устроились на заднем сидении. Улетев на территорию базы, обе машины направились прямо к штабу. Едва техника остановилась, как из палатки быстрым шагом вышел из кутов. Увидев дочь, выводящую из машины собаку, генерал облегченно улыбнулся. и, одобрительно кивнув, нетерпящим возражение тоном сказал. «Собаку от себя никуда не отпускай, даже в туалет с ней ходи и внимательно следи за ее реакцией. Оружие есть?» «Конечно. Пап, ты чего?» – удивленно спросила Дана. «Пришельцы», – коротко ответил Лоскутов. Дана вздрогнула, а Матвей только тихо зашипел сквозь зубы. Стоящий рядом с ним Рой глухо зарычал, и в этом звуке было столько ненависти, что в сторону шарахнулась даже отчаянно смелая Тейла. «Готовы к драке?» – тихо спросил Лоскутов у проводника. «Как пионеры всегда готовы», – мрачно кивнул Матвей. «Будь осторожен», – сказала Дана и, крепко поцеловав его, побежала в госпиталь. «Наша задача?» – спросил Матвей у генерала, проводив ее взглядом. «С их кораблей были выпущены десантные катера. Система ПВО уже ведет их, и приблизительные точки посадки вычислены. Так что от нас требуется вовремя блокировать высадку и уничтожить их прямо на выходе». Вы с Барбосом должны будете как можно точнее указать, где они находятся. Будем работать на расстоянии. Хватит людей терять. Запомним, что такое наши грады. А если они рассредоточатся, сходу осадил его порыв Матвей. Твари всегда любили тактику москитных групп. Потому мы их который год полностью отловить не можем. Если успеют. Но мы должны успеть раньше, жестко отрезал генерал. Мне стрелок в машину нужен, неожиданно сказал Матвей. Есть техника, есть толковое оружие, значит, нужно сделать так, чтобы все это использовалось по назначению. «Нет у меня людей», — вздохнул Лоскутов. «Начнется заваруха, и на базе останется только караульный взвод, да я с Палычем. Всех собрать под ружье пришлось, даже инвалидов, у которых конечности не хватает». Вспомнив, что Палычем генерал зовет своего адъютанта, Матвей со вздохом кивнул и, оглянувшись, на машину спросил. «Значит, опять просто ждем». «Теперь уже недолго», – кивнул Лоскутов развернувшись, отправился в палатку. Вернувшись к своей команде, проводник коротко поведал бойцам обо всем услышанном и, закурив, сказал. «Кто ко мне стрелком пересядет?» «Хочешь козла использовать?» – быстро спросил Вадим. «Людей мало, а задачи нарезаны такие, что полку за глаза и за уши хватит». «Я пересяду, а в бардаке меня Макс заменит», – решительно кивнул Володя. «Все равно обе машины нужно рядом держать. Мы твое прикрытие». а два пулемета и пара гранатометов всегда лучше, чем один. — Уверен? — удивленно спросил Матвей, отлично знавший, что стрелок терпеть не может передавать кому-то свое место в башне БРДМ. — Уверен, — коротко кивнул Володя. — Отлично, значит, повоюем! С каким-то злым весельем хохотнул Макс, потирая руки. Их разговор был прерван знакомым всем собравшимся шипением. Ночное небо полыхнуло вспышками взлетающих ракет. Спустя несколько минут высоко в небе начали расцветать вспышки взрывов. Из штабной палатки выбежал Палыч и, подскочив к Матвею, сунул ему в руки рацию, коротко сказав. «Прямой канал с генералом. Он будет вас ориентировать при помощи спутниковой навигации». «Черт, и куда ее цеплять?» – растерянно проворчал Матвей, косясь на свою рацию, висевшую за левым плечом на ремне РПС. «Повесь вперед и подключи к ней свою гарнитуру». «С нами так можешь связаться», – посоветовал Володя, доставая с бардака улитки к гранатомету. «Куда тебе столько удивился, Макс?» «На всякий случай. твари лучше всего по площадям накрывать», – проворчал стрелок, крепя боекомплект в кузове козла. Неожиданно рация, выданная Матвею дьютантом, ожила, для начала разразившись матерной тирадой. Потом голос Лоскутова произнес. «Беркут первому». «В канале», – быстро ответил Матвей, удивленно покосившись на палатку. Группе на выезд. Точка высадки десанта, деревни в пяти километрах к западу от Старой Балки. Поконим, мужики, скомандовал Матвей. Бардак идет головным, мы замыкаем. Глупо было бы по-другому, проворчал Вадим, ловко залезая в люк. Машины сорвались с места и, выкатившись на дорогу, понеслись в указанном направлении. Искать точку высадки долго не пришлось. Напавшие на деревню Ксеносы получили от привыкших за прошедшие годы воевать поселенцев ожесточенный отпор. Спать, когда рядом с домом плюхается космический корабль, сложно, так что к появлению противника все, способные носить оружие, уже были готовы к драке. Подъехав к деревню, машины разошлись веером, и стрелки, ориентируясь по вспышкам выстрелов из оружия противника, открыли огонь из гранатометов. Раздавшийся в ответ мерзкий свист сразу сказал бойцам, что их атака не пропала даром. Единственное, что сразу насторожило Матвея, было то, что он увидел в местах попаданий световых лучей от оружия пришельцев. На этот раз твари, похоже, постарались приготовиться как следует. Там, куда приходился выстрел, земля словно вскипала. Вспышка, маленькая лужица настоящей лавы, облако пары и воронка в полметра глубиной, смедленно остывающей, спекшейся до стеклянного состояния землей. Несколько домов в деревне уже горели. Еще один превратился в дымящийся развальный, но поселенцы не отступали, огрызаясь на каждый выстрел противника яростным огнем. Постоянно маневрируя, Матвей вел машину так, чтобы обойти противника с фланга и прижать его к реке. Шедший следом за ним БРДМ добавлял грохоту гранатометов короткой рявканье КПВТ. Отогнав противника от деревни, бойцы сменили тактику. Теперь машина останавливалась для нескольких очередей из пулеметов, после чего рывком меняли позицию. Инертность оружия пришельцев играла им на руку. Добив остатки штурмовой группы, бойцы доложили об успехе и, получив новые координаты высадки, отправились дальше. Они успели сменить три точки и расстреляли почти весь боекомплект, когда рация, полученная от генерала, голосом Палыча сообщила, что на базу напали. Вспомнив, что там остался только караульный взвод и пара десятков гражданских специалистов, Матвей в голос выругался и, не пускаясь в долгие объяснения, приказал. «Всей группе срочно возвращаемся на базу, на них напали». Ответом ему послужил яростный мат и рев двигателя БРДМ. Развернув тяжелую машину едва ли не на одном колесе, Вадим погнал броневик к базе. Едва вписавшись в поворот, Матвей несся следом за ним, мечтая только о том, чтобы оставшиеся на базе бойцы продержались до их прихода. Ведь там осталась Дана. Сидевший в кресле стрелка Володя на ходу умудрился сменить улитку гранатомета и короб с патронами к пулемету, громко крикнув сосредоточенно вертящему баранку-проводнику. Предпоследний комплект, дальше придется в рукопашную идти. Если потребуется их зубами рвать буду, прорычал в ответ Матвей, отрывая взгляды от дороги. Перед самым КПП они съехали с дороги в разные стороны и сходу открыли огонь по противнику. Пришельцы попытались пробить забор и попасть на территорию базы, но нарвавшись на минное поле, устроенные умельцами Лоскутову по всему периметру сосредоточились на воротах. Толстое железо ворот было пробито в нескольких местах, но сами ворота еще держались. Огонь гранатометов заставил пришельцев развернуться к новому противнику и подставить спины оборонявшимся, чем те поспешили воспользоваться. Ксеносы оказались между молотом и наковальней. Матвей уже почти поверил в успех, когда из леса полыхнула уже знакомая вспышка, и Козелок, высоко подпрыгнув, с размаху ударился о землю. Отлетев в сторону, проводник чудом не потерял автомат. Быстро осмотрев себя и убедившись, что кроме легкой контузии других потерь нет, Матвей кинулся искать Роя. Пес лежал на траве, тихо поскуливая от боли в обожженном боку. Только теперь проводник понял, что ребра справа от подмышки до пояса сильно припекает. Выхватив из мародерки аптечку, Матвей быстро сделал псу укол обезболивающего и, осторожно подняв его на лапы, приказал спрятаться в кювете. Полоса отчуждения вокруг базы стараниями генерала была избавлена деревьев, кустов и даже высокой травы. Так что спрятаться здесь было негде. Тяжело дыша и сильно хромая, Рой послушно спустился в кювет. И, улегшись на землю, прижался обожженным боком к сырой грязи. Это принесло облегчение. Матвей, подобравшись к разбитой машине, попытался найти стрелка, но ксеноса, заметив движение, открыли по нему шквальный огонь. Рывком уйдя в сторону, проводник перехватил автомат. И привычным движением, перекинув флажок предохранителя в положение автоматической огонь, ответил. Его пытались прикрыть и со стороны базы и экипаж броневика, но обороняющимся и самим приходилось туго. Неожиданно со стороны леса прилетело сразу несколько лучей, и Матвей зарычал от бессильной злости. Подходила вторая группа десанта тварей. Наступало утро, и в предрассветной дымке проводник рассмотрел кучу бесформенных фигур, двигавшихся в сторону базы. Сообразив, что оказался в клещах, Матвей быстро сообщил об этом группе по короткой связи и, сняв гарнитуру, сосредоточился. «Рой, нас обошли. Врагов очень много. Ты ранен и не можешь драться, поэтому останься там, где сидишь сейчас и жди. Потом, когда они ворвутся на базу, постарайся увести оттуда Дану». «А ты?» – послышался слабый ответ. «Псу, действительно было больно». «А я буду драться, пока могу. Спаси Данку, малыш. Она должна жить». «Они все равно найдут меня», — помолчав, ответил Рой. «Я буду драться с тобой». «Ты ранен?» «Да, но я могу драться». «Рой, спрячься». «Они найдут. Они хорошо умеют слышать. А я не умею прятать мысли. Я буду драться», — ответил пес и, помолчав, добавил. «Матвей, я люблю тебя. Ты мой человек. Мы будем драться». «Я тоже люблю тебя, Барбос», – улыбнулся Матвей и, достав из-под сумка гранату, сунул ее в карман. Это был последний шанс. Шанс не просто уйти достойно, а уйти так, чтобы прихватить с собой как можно больше врагов. Лежа за машиной, Матвей выгребал из всех карманов и подсумков патроны, снаряжая все имеющееся при себе оружие. Автомат, три пистолета, гранаты, нож. Бойцы иногда посмеивались над его пристрастием таскать на себе кучу стволов, но он никогда не забывал, как схватившие его преступники забыли обыскать пленника, и это дало ему шанс выжить. Гюрза и Грач с их объемистыми магазинами в руках хорошего стрелка могли доставить много неприятностей, а старенький ПМ позволит драться даже тогда, когда противник оказался рядом. Ну и напоследок лежащие в кармане гранаты F1. 50 метров шпигованных осколками от чугунной рубашки – это совсем не подарок. А если учесть, что твари забывают о драке при любом ранении, то такое сопротивление вполне может сильно охладить их пыл. Дождавшись, когда волна ксеносов окажется от него метрах в двухстах, Матвей тщательно прицелился и плавно нажал на спуск. 103-й привычно дернулся, выплевывая две пули, и к радости проводника в рядах противника упали сразу пятеро. Пули калибра 7,62 прошивали туши ксеносов насквозь. Радостно оскалившись, Матвей принялся выкашивать противника, перекатываясь из стороны в сторону и не давая взять себя на прицел. Но, как оказалось, радость его была преждевременной. Из леса шли все новые ряды тварей. Их оружие позволяло бить прицельно с расстояния в три сотни метров, и вскоре вокруг проводника земля буквально кипела. Активизировались и твари, оставшиеся у ворот базы, но защитники быстро покончили с ними. Броневик, который Вадим загнал в кювет, медленно двинулся по канаве вдоль дороги. Башня БРДМ развернулась в сторону противника, и мощный пулемет начал выплевывать пулю за пулей. Сидевший на месте стрелка Максим умудрялся стрелять буквально одиночными выстрелами, пытаясь уберечь ствол от перегрева, но даже в таком режиме через несколько минут вынужден был сменить оружие. Урон от стрельбы СПК был не меньше, но и к нему боезапас был не бесконечен. Бойцы группы покинули машину, заняв позиции в том же кювете, а ряды противника все пополнялись. «Да сколько же вас там твари!» С ненавистью прошипел Матвей, продолжая стрелять. Словно сообразив, что в лоб противника не взять, пришельцы разделились, обходя участок дороги, где засела группа. Матвей оглянулся. Отходить было поздно. До ворот базы было около двухсот метров. Они или не дойдут, или противник ворвется на базу на их плечах. Значит, выход оставался только один – удерживать проход к воротам до тех пор, пока может драться. Первые ряды ксеносов подкатились к забору, нарвавшись на минное поле, откатились назад. Автомат в очередной раз сухо щелкнул бойком. Матвей привычно сунул руку в подсумок, но, не найдя магазинов, выругался. Быстро оглядевшись, он увидел 12 спаренных рожков и кучу стрелянных гильз. Патроны к автомату кончились. Положив его на землю, проводник достал из кобуры у гирзу и, быстро проверив, как выходит из гнезд две запасные обоймы к ней, сменил позицию. Откатившись от забора, сенесы сгрудились на краю минного поля, чем тут же воспользовался Вадим. БРДМ взревел двигателем и рывком, словно кабан из камышей вырвался на дорогу. Мехвод переключил передачу, и тяжелая машина понеслась прямо на противника. Огромные колеса буквально плющили ксеносов, разбрызгивая наполнявшую их жижу во все стороны. Энергетические лучи их оружия сосредоточились на броне машины, но Вадим был мастером своего дела. Броневик утюжил ряды противника, меняя направление движений и нанося страшный урон. Все кончилось, когда лучи сожгли резину колес. БРДМ разом потерял скорость и маневренность. Вскоре его броня нагрелась так, что стала отсвечивать красным, а потом взорвался бензобак. Дизельное топливо не горит, так как бензину температура была слишком высокой. Увидев это, Матвей взвыл дурным голосом, вскочил на ноги, пробежав метров 150, снова залег, открыв прицельный огонь. Не ожидавшие такого маневра, Ксенесы на минуту растерялись, из-за чего потеряли полтора десятка солдат. Поменяв обойму, проводник снова сменил позицию, но противник опомнился. На Матвея сосредоточились сразу два десятка стрелков, но инертность их оружия снова спасла проводника. Откатившись назад, он расстрелял последний патрон к гюрзе и, бросив пистолет, достал грач. Очевидно, длительное брыкание проводника окончательно вывело тварь из себя. Убедившись, что проход к воротам удерживает один стрелок, они поперли на него всем стадом, стараясь прижать к земле плотным огнем или на худой конец выгнать на дорогу, где скрыться будет точно негде. Увидев такую наглость, Матвей впал в свою пресловутую ярость, моментально превратившись в машину для убийства. Мозг отключился. Сознание фиксировало все происходящее как-то отстраненно, словно со стороны. Тело действовало самостоятельно, словно отлично понимая, что задерживаться на месте нельзя. Прыжки, кувырки, перекаты – все слилось в сплошной каскад движений, заставлявший противника постоянно промахиваться. Сам же Матвей стрелял уверенно, расчетливо, привычно выцеливая каждую жертву. И каждый его выстрел заставлял заходиться предсмертным свистом сразу по два, а то и три ксеноса. Неизвестно по какой причине, но на этот раз пришельцы не пытались принимать форму гуманоидов, предпочтя воевать в своем истинном обличье. Поэтому прятаться на ровном месте им было трудно. Ведь в своем обычном виде они были одинаковы в любом измерении. И именно поэтому оружие людей наносило им такой колоссальный урон. Судя по всему, ксеносы решили сделать ставку на более мощное оружие. Продолжая перемещаться и отстреливаться, Матвей заметил, как группа тварей подошла к кювету, где прятался Рой. ту же секунду, вместе с мелькнувшей мыслью, что пес ранен и не сможет драться, Матвей увидел, как мощное тело его собаки одним прыжком взвелось в воздух, обрушившись на противника. Такой драки проводник еще не видел. Роя вертелся волчком, одним движением могучих челюстей, вырывая куски плоти из тел противников. Чтобы разбросать пытавшуюся обойти Матвея группу, Рою потребовалось меньше минуты. Все познакомившиеся с его клыками ксеносы выбыли из боя. Поливая траву, наполнявшую их жижи, они пронзительно свистели от боли, но стрелять в собаку остальные твари не решались, боясь зацепить своих. Эта короткая передышка позволила Матвею в очередной раз сменить позицию и заменить обойму в пистолете. Рой, понимая, что это их последняя драка, вел себя так, будто в него бес вселился. Огромный пес, расправившись с одной группой, тут же ринулся в самую гущу врагов. В рядах противника тут же началась настоящая свалка. Зная, что долго ему не продержаться, Матвей выхватил из-под сумка гранату и, вырвав зубами чеку, с размаху швырнул ее в самую толпу. Взрыв разметал десятка три тварей, заставив остальных испуганно шарахнуться в стороны. Выпустив последние патроны, он сменил обойму и бросился в атаку. Это было самоубийство, но он не мог по-другому. Он не мог бросить роя одного. Ведь пес мог драться только тем, что дала ему природа, а значит, место проводника было там, в той самой свалке, где насмерть дрался его рой. Тот самый рой, которого он взял крошечным щенком и которого учил всему, чему только мог научить. Добежав до рядов противника, Матвей принялся в упор расстреливать тварей. Когда боек щелкнул в холостую, проводник бросил и выхватив старенький ПМ, снова открыл огонь. Восемь выстрелов, быстрая смена обоймы и еще восемь сухих хлопков. Эти выстрелы очистили пространство рядом с роем, и пёс, в очередной раз полоснув клыками ближайшего противника, встал рядом с проводником. Оба были обожжены, тяжело дышали, а из множества царапин сочилась кровь. Швырнув пистолет ближайшего к сеносу, Матвеев выхватил нож и достал из кармана последнюю гранату. Отлично знавшись, что это такое, Рой облизнулся сухим от усталости и боли языком и, повернувшись к своему человеку, сказал «Идем к ним, пусть их умрет как можно больше». «Вперед, малыш! У тебя клыки, а у меня клинок. А главное, мы еще можем драться. Только держись рядом со мной. Вместе жили, вместе и уйдем!» Ответил Матвей и, спустив какой-то дикий вопль, ринулся в драку. Нож из медицинской стали кромсал тушек ксеносов, словно желе. В условиях планеты ксеносы были неуклюжими, но проводник возвышался над ними, это позволило тварям начать стрельбу. Сообразив, что укрыться за тушами ксеносов не получится, Матвей вырвал чеку из гранаты и, зажав рычаг пальцами, использовал ее словно кастет. Внезапно твари отхлынули в стороны, и в бойцов полетели энергетические лучи. Матвей понял, что задумали ксеносы. Теперь им могла помочь только их собственная скорость передвижения. Глянувшись на Роя, Матвей улыбнулся кровавленными губами и тихо прохрипел. «За мной, малыш!» Рванувшись вперед, они влетели в ряды противника, и проводник, всадив нож ближайшего к ксеноса, разжал пальцы, бросая гранату между собой и псом. Раздался взрыв, а дальше навалилась резкая боль и спасительная темнота.